Рузаев передохнул, прополоскал рот глотком воды. Все молча смотрели, как он это делает. Ну вот, потом увидел, вроде как просветление впереди обозначается. Поднялся, побежал и вывалился прямо на снег. Рядом башня, все гудит, грохочет. Понял пульсация. Ну, я бегом в лес, пока не нашел лагерь. «Скажи, пожалуйста». Багаев помолчал, откашлялся. «Да, только нечистой силы нам не хватало. Может быть, Михаил, тебе все это померещилось?» Рузаев пожал плечами. «Не хотите верить на слово? Проверьте. Как говорил философ Берджес, существует только один заменитель воображения — опыт». Госпорян иронически приподнял бровь, Хотел вставить какое-то едкое замечание в адрес эрудиции Рузаева, но посмотрел на Ивашуру и передумал. — Ладно, утро вечером мудренее, — сказал Ивашура. — Предлагаю отложить анализ сообщения Михаила на утро. Одинцов пожелал всем хорошо отдохнуть и ушел. Госпорян разделся, нырнул в свой спальник с головой. Багаев посидел еще несколько минут, растерянно поглядывая на Рузаева. Ему хотелось поговорить, но он боялся показаться смешным. — Поешь, — спохватился Ивашура, — у нас есть банка сгущенки и хлеб. — Сурен, куда ты дел сгущенку? — В шкафу с обувью, — ответил госпарян из спальника. Рузаев подумал и согласился. — Можно и подкрепиться, — оголодал маленько. «Звонили из райкома», — проговорил Багаев, не глядя на Ивашуру. «Толчки от пульсации разрушают здание города. Жертв пока нет, но...» Ивашура молча залез в спальный мешок. Багаев посмотрел на него с некоторой растерянностью, покашлял в кулак. «У них тут в десяти километрах газопровод. Боятся, что трубы не выдержат». Молчание. «Надо что-то делать, Игорь!» «Надо!» — отозвался, наконец, Ивашура. «В первую очередь надо создать правительственную комиссию, которая была бы правомочна решать все организационные вопросы». Багаев оживился. «Я тоже так думаю. Зачем нам одним брать на себя ответственность такого масштаба? Нужна компетентная...» Он замолчал, заметив взгляды Ивашуры. «Заторопился». Ну, я тоже пойду. Желаю приятных снов. Он ушел. Рузаев ел сгущенное молоко и прихлебывал из чайника. Не думал, что старик так боится ответственности, глухо проговорил госпорян из спального мешка. Дома в центре он казался мне более решительным. В возраст, что ли, подошел. Доминует да нас чаша сия. «Тебе это не грозит», — буркнул Ивашура. «Ты помрешь раньше, причем из-за длинного языка. Нигде от вас покоя нет». «Михаил, сможешь показать место, где я выбрался из тумана?» «Вообще-то не уверен, но попробую». Ивашура больше ничего не спросил. Рузаев погасил свет в вагончике и лег сам. В наступившей тишине отчетливо похрапывал эксперт Валера, умевший ночью отключаться до состояния полной нечувствительности к внешним раздражителям. Потрескивали горящие поленья в печурке, да сквозь тонкие стенки просачивался в теплушку равномерный шум леса.